Глава 15 Утром следующего дня приехала сначала Мира со своей крохотной дочкой Дашей, потом, словно сговорившись, нагрянули мама и сестра Риты Наташа. Ксения Иларияновна мама Риты заявила, что хочет понянчить Фабиолу. Наташа сказала, что готова стать бесплатной нянькой для любой из двух малышек. В доме началась суматоха, Рита бросилась в кухню готовить пирог. Но мама с Фабиолой на руках заявила, что все сделает сама. Она отпускает Риту отдохнуть, где молодые мамаши тоже имеют право развлечься где-нибудь в городе, а они с Наташей присмотрят за девочками, покормят, погуляют с ними, да еще и ужин к приходу Марка приготовят. Ошарашенная таким количеством гостей в этом еще недавно тихом доме, Катя Пышкина сначала растерялась, но Ксения Илларионовна, особенно-то не вникая, что делает в доме дочери эта девушка, надела на нее фартук и дала в руки миску с грушами. — Будешь печь, мол, грушевый пирог с миндалем под моим чутким руководством? Рита с чистой совестью, нарядная, как для прогулки по вечернему городу или для ресторана, села в машину вместе с Мирой и, помахав всем на прощание рукой, покатила в сторону трассы в город. «Мира, есть одно дело. Ты как не против, если перед тем, как съесть огромный кусок мяса в Баварии, мы прокатимся до Хмелевки?» Правда, я имею самое смутное представление о том, где находится эта деревня. — Рита, да я с тобой хоть на край света. А что случилось? Девушка одна повесилась. Или ей помогли. Она родом из Хмелевки. Какая-то странная история. Такие, как она, насколько я могла понять, что это за человек, не вешаются и не режут себе вены. Ее убили. И Марк занимается этим делом. Что ты хочешь узнать в Хмелевке? Кое-что о ее прошлом. Поехали. Ты мне только подробнее расскажи, что это за девушка. Дорога заняла полтора часа. Хмелевка находилась на левом берегу Волги, маленькое село на заросшем ивами берегу. Накрапывал дождь. Над деревней нависли тяжелые, налитые зимней влагой тучи, было холодно, неуютно, И Рита, не удержавшись, сказала, разглядывая покосившиеся домишки, грязные улицы, «Знаешь, а я бы тоже отсюда сбежала, куда подальше». Мира пожала плечами. «А, по-моему, здесь так красиво. Волга, сады, ивы. Смотря с кем жить. Если с таким мужем, какой был у этой самой Лили Бонковой, тогда лучше бы уж жить в городе, поближе к цивилизации» глядишь после развода и мужа себе хорошего найдешь скажи мы по дворам будем ходить расспрашивать про лильлию ты сразу скажешь что она умерла или как мира ты первый раз замужем что ли у меня наверное документ есть что зря у меня муж следователь прокуратуры ирита поставив машину у первого же дома Достала из кармана фальшивое удостоверение следователя по особо важным делам на имя Орловой Маргариты Андреевны. — Марк тебе потом башку не отвернет? — спросила Мира. — Нет. Вот увидишь, он мне еще спасибо скажет. Пусть он там по своим официальным каналам занимается поисками убийцы, а мы по своим женским. — Ты говоришь? что экспертиза еще не готова и что ее убийство лишь предположение судмедэксперта на шее отпечатки пальцев а поверх них трансгуляционная борозда оставленная нейлоновым челком как ты ловко выговариваешь эти термины может тебе бросить твою художественное ремесло и заняться расследованием убийств улыбнулась мира Полная красивая, женственная, с ярко накрашенными губами, она, ну, никак не походила на работника правоохранительных органов. «Ты будешь у нас психологом, призванным в помощь следователю прокуратуры расследовать дело об убийстве Лили Бонковой. Представь себе, что дома у тебя...» Лежит диплом об окончании психологического факультета университета плюс несколько корочек престижных курсов и московских институтов. Главное, веди себя уверенно, спокойно, даже слегка лениво. В первом от дороги доме жила старуха, вылитая баба-яга. Кисти рук почти достают до земли. Огромный горб, маленькая голова — вязаная кофта в дырах, растоптанные разбитые калоши, серый платок на плечах. Рита, увидев бабку, представила ее себе в своей мастерской. Вот это натура, вот это экземпляр! — Бабушка, вас как зовут? — спросила Рита. — Какая я тебе бабушка? — прошамкала старуха беззубым ртом. Мне пятьдесят два года будет в феврале. А то, что горбатая и нет зубов, так это от работы. У нее еще и нос был крючком, свисал над губами, словно приклеенный бесталанным гримером. — Вы в этом селе всех знаете? — Да здесь у нас полтораста душ будет, как же не знать. «А вы кого ищете?» «Вы Лилию Бонкову знали лильку «Лельку-то?» «Конечно, знала и знаю. Только ее здесь нет. Не живет она тут, а в город подалась. В магазине работает, тысячи зарабатывает. И как давно она здесь не живет?» «Года полтора, как не живет. Время-то быстро летит. А вы ей кто будете?» Мы из прокуратуры. Слили, случилась беда. Извините, вас как зовут? Беда? Ба! Да вы что? Из прокуратуры. Татьяна меня зовут. Да вы проходите, чего стоять-то? В доме-то тепло. Я вам и чаю дам. В доме Татьяны было на самом деле тепло. От старой с облупившейся по белкой печки, темные ручного плетения половики под ногами, тщательно прикрывавшие вытертые половицы, убогая мебель, засиженная мухами полка с потускневшими от времени потрескавшимися тарелками, пожелтевшие сатиновые занавески в пол окна, серый мокрый сад за грязными стеклами. От чая женщины отказались, хотя Татьяна, тряся перед их лицами замызганным фаянсовым чайником, уверяла их, что он настоян на липий, и заваривала она его утром. — Так что с лилькой-то? — Татьяна, наконец, угомонилась, села за стол напротив городских дам и притихла, обратившись вслух. Рита подумала, что даже старая вязаная кофта и та словно замерла в предвкушении любопытной истории, заставившей появиться здесь, в этом богом забытом месте, представительниц прокуратуры. — Убили вашу односельчанку, — произнесла Рита холодновато, как если бы она на самом деле привыкла сталкиваться по службе со смертью. Ее нашли повешенной в комнате, которую она снимала. «Ба!» И Татьяна прикрыла рот, почерневшей ладонью. «Ну и дела? Кто? За что?» Мы бы тоже хотели это выяснить. Для этого и приехали сюда, узнать что-нибудь из прошлой жизни Лили, Из какой она семьи, кто ее родители, есть ли муж, дети... Родителей нет. Она жила с матерью, но та померла давно. Лилька с тоски, я думаю, вышла замуж за Виталия. Но он пьет, собака. Вернее, пил. Сейчас-то он вроде бы в Москве, где-то на стройке работает. Лильку бросил и сам подался в столицу. А она, недолго думая, заперла дом и тоже отправилась счастье свое искать. Думаю, она там не одна. А с кем? Она развелась со своим мужем? — Да, да, — вдруг оживилась Татьяна. — Развелась, это я точно знаю. Она приезжала сюда, улаживала свои дела с разводом. Вернее, она была в районе, но потом заехала и к нам сюда, с бабами нашими виделась, говорила, что вроде бы приезжал Виталий, уговаривал ее не разводиться» но их развели без него, детей нет, словом, уладилось как-то все само собой с разводом-то. И она, свободная, как пташка, упорхнула снова в город. Я-то ее не видела, на огороде была, а наши бабы рассказывали, что выглядела она как королевна, и платье на ней не платье, и пахнет как гладиолус. Рита едва сдержала улыбку, так интересно было слушать эту странную женщину. Надо же такое сказать, пахнет, как гладиолус. Она приезжала одна? — Да, одна. На такси, что ли? Никто хахали ее не видел, но богатый, наверное. Уж не станет по второму разу выходить за бедного или за пьяницу. Думаю, он городской, богатый, умный. — А дом она свой продала? — спросила Мира, внимательно слушая Татьяну. Нет, не продала. Хотя дачники здесь были, хотели купить. Но она сказала, что, когда детей нарожает, будет летом здесь, в Хамилевке жить. Убили. Да за что? Она хорошая девчонка была, добрая. Вот ведь судьба какая. И мать рано померла. И за идиота замуж вышла. Он ведь бил ее. Она из дома выйти не могла все синяки пудрой замазывала. Но все знали, что он ее бьет. Она же кричала, бегала по дому от него, пряталась чуть ли не под кровать, а то и к соседям побежит спасить, и, мол, люди добрые. Ой, да это же он и мог ее, голубушку, найти, да и за все хорошее и припечатать. Я имею в виду убить. У него рука тяжелая, А Лилия его боялась, это точно. Мира достала записную книжку и сделала там пометки. Рита с важным видом продолжала слушать Татьяну. «Значит, в Москве он сейчас?» «Так кто же его знает? Может, вчера был в Москве, а сегодня уже здесь? Поискал-поискал свою ненаглядную, да и отправился в город, раз здесь не нашел?» «А как нашел?» Так и разобрался, как она могла без его-то получить развод и устроить свою личную жизнь. «Он что, такой агрессивный? Даже способен на убийство?» — спросила Мира. «А я вам так скажу. Если мужик поднял руку на бабу, так он все может. Ни перед чем не остановится. Особенно ейный Виталька. Да вы хоть у кого спросите?» Как только узнают, что Лильку убили, так сразу на Виталия и подумают. Скажите, а как вообще люди здесь живут, на что? Раньше-то колхозы были, совхозы, а сейчас такое впечатление, что деревня вымерла. Фермер у нас есть, у него многие работают, а кто в город ездит, на автобусе, так и живут. У меня огород, теплица. Я огурцы выращиваю, а осенью лук на продажу, картошку опять же, тем и живу. «Вот скажите», — начала Мира, но Рита мягко перебила ее, представляя ее Татьяне. «Это наш психолог. Сейчас она задаст вам несколько вопросов. Постарайтесь на них ответить». «Скажите, Татьяна, какой была Лиля?» — спросила Мира. То она боевая была, Лилька-то, правда, только не с Виталием, а так любому могла отпор дать. За слом в карман не лезла, горячая была, но и отходчива, добрая, говорю же. Принарядиться любила, перед зеркалом повертеться. Куры у нее дохли, она же не смотрела за ними яйца то по всему двору они несли она не могла им даже место отвесть постоянного все у нее через одно место делалось хотя в доме чисто было ничего не скажу, но по всему было видно что внутри она какая-то городская чистоплюйка она была вот кто руки кремом на ночь мазала во думаю это то и раздражало ее мужа ему бы попроще кого. А Лилька, она девушка с характером, но жаль ее голубушку. Она могла покончить с собой. Как вы думаете, она способна была на такое? Спросила Мира, и Рита с удивлением посмотрела на подругу. — Да ведь грех-то какой! Лилька-то! — Нет, не могла бы. Она знала себе цену. Знал, что красивая. У нее такая фигурка была, а волосы. Ей надо было не в Саратов подаваться, а в Москву в артистки. Нет, она не могла бы удавиться. И знаете почему? Почему? Спросили одновременно Рита с мирой. Да потому, что она всегда пеклась о своей внешности. А знаете, какое лицо у повешенных? Язык на плечо, глаза выпучены. Нет. Лилька слишком любила себя, чтобы удавиться. И топиться бы не стала. И с крыши спрыгивать. Нет. Она хотела жить. Это я вам точно говорю. Можете спросить у кого угодно. А убил ее Виталий. Так и запишите. Только меня не выдавайте, а то он и меня еще удавит. Ну что, может, по чайку? Я мигом согрею. Не хотите леповой, так у меня есть мята.